«В чем заключается вина?» — поинтересовался я без на ответ со стороны Владимира Адольфовича. Но он с готовностью сообщил. «Саркисов попросил отпустить его из структуры. В таких случаях мы делаем вид, что согласны, находим человеку замену и тихо, без суеты увольняем его посмертно». Персиков говорил с такой непринужденностью. Будто вел разговор не о человеческой жизни, а о замене износившихся ботинок на новые. Он вяло крутил головой по сторонам и, вероятно, хотел как можно скорее закончить наш разговор. Только очень быстро не получится. Есть у меня к нему еще одно маленькое дельце, цены не имеющие. Когда я смогу жить вне бункера? Или моя работа включает в себя пожизненное заточение в этой земляной норе? — Нет, вы сможете жить самостоятельно. Как только примите руководство базой, отработайте два месяца, а затем еще два будете готовить себе смену. Дело в том, что мы увольняем обоих начальников охраны. Персиков поморщился. — Черт знает что! Как только введете в курс обязанностей преемника, вам определят регион проживания. Либо в России, либо в соседних республиках, что маловероятно. Жить будете в собственном доме с охраной из двух человек. Месяц там, месяц здесь. свободно распоряжение деньгами. Впрочем, до этого еще далеко. У вас есть ко мне вопросы? Да. Как дела в золотом ручье? Меня все еще ищут? «Разумеется, квартиру давно печатали, личное дело отправили в службу безопасности, но пусть вас это не беспокоит, скоро вы умрете». «Для них!» И Персиков ткнул пальцем куда-то за спину, имея в виду скрывающийся за пределами базы мир простых, непосвященных в дьявольские игры людей. «Каким образом?» «Авария, обыкновенная автомобильная авария». Похороны, венки, все по полной программе. Когда будете выходить, получите новые документы. Еще вопросы? Владимир Адольфович уже хотел встать из-за стола, но своими последующими словами я намертво пригвоздил его к креслу. Если вас интересует центр Славгородского, то я вчера вспомнил одну интересную деталь — которая вполне может помочь проникнуть внутрь и быть в курсе всех разработок. Может быть, удастся похитить дискету с программой. Забросил я самую яркую блесну, и поклевка крупного хищника последовала мгновенно. «Что — Что? Персиков снял очки и положил их на стол. — Говорите, я слушаю. Но взамен моей информации я хочу получить возможность съездить в Пиарну на недельку. — Даже и разговора быть не может, — вскипел мафиози. — Только через полгода, не раньше. Я не знаю, какой ценой должна оказаться информация, чтобы отпустить вас с базы. — Она такая и есть. — Я не могу снова прибегнуть к электрическому току, но не стану делать этого. потому что хочу иметь начальником охраны базы озлобленного пса преданного сотрудника с перспективой дальнейшего роста как с трибуны выпалил персиков говорите если я посчитаю что вы вспомнили действительно ценные сведения то дам вам трое суток подышать морским воздухом и насладиться общением с дамочкой но только в сопровождении охраны правильнее сказать конвоиров — Я слушаю. За несколько месяцев до попытки переворота я слышал разговор Славгородского с Крамским. Случайно. Славгородский говорил, мол, хочет взять нового сотрудника, некого ученого Прохорова из подшевного института. Вам это о чем-нибудь говорит? — Ну, разумеется. Продолжайте. Мне показалось, что в следующую секунду Персиков начнет грызть ногти. Так он воспрянул духом после моих слов. Славгородский планировал заняться этим именно сейчас, ориентировочно в октябре. Если его планы не изменились, то вполне реально. И если Прохоров на месте и удастся его отыскать, то можно попробовать внедрить в центр своего человека. «Отлично, Валерий Николаевич, отлично!» Мафиози поднялся и хлопнул меня ладонью по плечу. «Сейчас же дам команду пробивать Прохорова. Я думаю, Славгородский имел в виду именно те два режимных института в Саратове, где ученые тоже занимаются психотропными делами, так, на начальном уровне. И если есть на свете этот Прохоров, то именно там. Жаль, вы не вспомнили про него раньше». Если он уже в золотом ручье, ну а если нет, то тогда вы имеете реальный шанс увидеть свою подружку. Я сообщу вам о результате в любом случае. Сегодня можете отдыхать, а завтра, я уже дал команду, переберетесь жить в новые апартаменты и начнете перенимать в премудрости несение службы у Саркисова. Его искать не нужно, он сам подойдет сегодня вечером. Все, до свидания. И Персиков сделал отстраняющий жест кистью. Я покинул командирский бункер, и два молодца в камуфляже довели меня до конуры, где предстояло провести последнюю ночь. Вместо Гуцула иванка на соседней кровати, в высоких шнурованных ботинках, лежал совсем другой парень, в таком же, как я, черном одеянии. Услышав мои шаги, он обернулся, и я почувствовал, что мускулы мои наливаются силы. Это был рыжий Альберт. — Ты? — удивленно пробурчал он, вставая со скрипучих металлических пружин. — Здесь? Я думал, тебя уже давно упустили в расход. — Как и видишь, ошибся, идиот. А ты, наверное, плохо себя вел, раз отправили на базу. — Не твоего ума дело. — вспылил Рыжий. — Скажешь еще одно слово, размажу по стенке. — Ошибаешься, Мойша, это я буду тебя мазать. И я что из силы заехал Альберту кулаком в пах. — Проводки, говоришь, сука, электричество? Сейчас ты будешь ползать на коленях и целовать мне подошвы, умоляя о пощаде. Но я не слышу тебя. Рыжий корчился возле моих ботинок и протяжно выл. И для полного счастья я без всякого зазрения совести с размаху саданул его ногой в лицо. Вот так вот теперь порядок. И встать, когда с тобой разговаривает начальник охраны. Эти мои слова вообще повергли Альберта в жуткое уныние. Но он поднялся с пола, Несменно отряхнул форму и затравленно посмотрел на стоящего перед ним разъяренного мужика, на меня. — Ты? начальник? — Я начальник, а не ты. — А вы? Понял, недоносок? Но он молчал, не лишаясь так конкретно признать свою капитуляцию. — Оглох, рыжий конь, или онемел. Я спрашиваю тебе, все ясно? «Все!» Альберт вздохнул и стал внимательно изучать, налипшие на своих шузах сухие комья грязи. «Отдыхай пока!» Я прошел в умывальник, ополоснул вспотевшее лицо струей холодной воды. А когда вернулся, то заметил появившихся в комнате двух псов, недавно водивших меня на уидиенцию к Персикову. Один из них легонько тронул меня за плечо. «Ты действительно теперь будешь за место Артака?» В каждой комнате стояли камеры с микрофонами и битюги не могли не заметить мои потасовки с рыжим. Видно, их тоже удивила информация о моем неожиданном назначении на должность их командира. Ребята решили проверить ее по горячим следам. «Завтра, начиная принимать дела, Артак ваш переводится на новое место». Со своими будущими бойцами я сразу решил установить доверительные, насколько было возможное отношение. Начиная с шести утра, вы подчиняйтесь мне точно так же, как и Саркисову. Надеюсь, поладим? Я пристально посмотрел на двух верзил неморгающим взглядом. Какие базары, конечно! Моментально сориентировавшись, что пора начинать прогибаться перед новым командиром, один из парней тут же ощерился в золотозубойе улыбке я павел лаун тимур и охранник протянул мне волосатую лапу я ограничился только кивком и попросил найти саркисова пусть зайдет он он в спортзале пошли сходим пожал плечами павел я не стал спорить и направился вслед за парнями к лифту